Глава 16. Осторожно открыв смежную дверь, ведущую в комнату Тортона, я затаилась, всматриваясь в полумрак. В спальне горели ночники, мрачные тени метались по стенам. Громкие споры то стихали, то вновь нарастали. Громкий голос с рычащими нотками принадлежал Визелиусу. Он был полон страдания и боли. Эта тварь добралась до меня. Процедил он сквозь стиснутые зубы: От его слов, наполненных болезненной мукой, у меня мурашки поползли по телу. Тьма слишком близко подобралась к нам. Разлом открылся недалеко от особняка Тортен. Тьма ищет тебя. Ее прислужники никого не пощадят. Меня охватил страх за Визелиуса. Он умирал. Вернувшись в свою комнату, я накинула халат и поспешила к демонам, чтобы вместе с ними проститься с Визелиусом. Меня не смущало, что мы не особо ладили. Несмотря на наше прошлое недопонимание, я знала, как Визелиус дорог Тортену, а значит и мне. Тихонечко проскользнув в комнату владыки, я встала сбоку, ближе к стене, частично скрытая от демонских глаз балдахином. Мрачные фигуры мужчин окружали постель. В коридоре толпились хмурые демоницы. Глядя на бледного Визелиуса, я беззвучно расплакалась, но ни рыдания, ни стона не срывалось с моих губ. Я ближе склонилась над ним, чтобы получше рассмотреть смертельные раны. Его лицо было мертвенно бледным, тело уродовали множество поверхностных ран, засохшей кровью. Но самой ужасной была рана на боку, из которой сочилась черная кровь. Вены возле нее вздулись и темнели под кожей. Я мешал ранам заживать. Стараясь не создавать шума, я опустилась ниже, надеясь разглядеть причину отравления. В этот момент рука Визелиуса судорожно дернулась. Я отвлеклась на нее и заметила разрыв линий в его магической естественной защите. А трава изменяла его магическую структуру, разъедая ее. Я прислушалась к слабому, но заметному дыханию Визилиуса, и меня охватило облегчение. «Превосходно!» — радостно взвизгнула я, чем привлекла к себе суровые взгляды демонов. «Леди Лионель, я допускаю, что вы не ладили с Визелиусом, но это не повод радоваться его кончине», — наставительно заметил Андрес. «Вот, значит, какого вы обо мне мнения?» — обиделась я. В отличие от других демонов, Тортен хладнокровно наблюдал за мной. «Иди спать, Лионель», — приказал он. «Утром разберемся, зачем ты пробралась в мои покои. Утром будет поздно. Хорошо, запиши свои мысли на бумаге, если боишься что-нибудь забыть». «У меня хорошая память», — возмутилась я. «Прекрасно, тем более немедленно бегом в постель. Я никуда не уйду». «Немедленно проведите леди Лионель в ее комнату», — жестко сказал Тортон, но я не испугалась его. «Моей целью было спасти Визелиуса, независимо от того, согласны демоны с этим или нет». «Подойдёте ближе, и я закричу. Разве умирающему не нужен покой?» Миновав пораженных демонов, я запрыгнула на широкую кровать и подползла к Визелиусу. На расстоянии мне труднее манипулировать магическими нитями. Не ценив мои метания по постели, Тортон разгневался, схватил меня за лодыжку, подтянул к себе. а, -а, -а! низким голосом закричала я, и он ослабил хватку, позволяя мне вырваться. «Что ты творишь, Лионель?» «Пытаюсь спасти жизнь твоему другу!» Тортон уставился на меня как на ненормальную. Воспользовавшись моментом, я продолжила. «Дай мне шанс помочь ему. Поверь, я могу его спасти. В моих силах изменить структуру его магического фона. Вы ничего не теряете. Визели у и без моего вмешательства. Посмотри, он едва дышит». Тортон молчал и смотрел на меня. Затем, приняв некое решение, отступил. «Делай, что хочешь. Я попробую ему помочь. Сильнее ненавидеть и презирать ты меня уже не сможешь». Мрачный взгляд Тортена говорил о том, что выбранный мной метод убеждения оказался далеко не лучшим. Пришлось сменить тактику. «Ты знаешь о моем даре умении менять магическую структуру. Магическим зрением ты видишь, что яд изменяет общий магический фон Визелиуса, медленно убивая его. Я могу попробовать срастить нити». Тортен, видимо, решил, что спорить со мной бесполезно и предпочел промолчать. Я продолжила. «Признаю, я никогда ничего подобного не делала. Возможно, мои усилия останутся напрасными». У твоих друзей и подданных появится дополнительный повод меня ненавидеть. Но разве жизнь Визелиуса не важнее личной неприязни? «Насколько часто ты использовала свой дар?» — смягчился Тортен. «У тебя в королевстве или вообще?» «Подойдёт любая цифра». «Дар я оттачивала с детства по настоянию отца. У тебя во дворце я его не применяла, хотя и могла». Тортен испытующе посмотрел на меня, выждал немного и сказал «Приступай». Я поспешила склониться над Визелиусом. Разведя руки и растопырив пальцы, принялась изучать общую магическую структуру в поисках нарушения связей. В комнате царила весьма напряженная обстановка. Демоны пристально следили за моими действиями. Тортен сурово поглядывал на подданных, привлекая внимание к себе и отвлекая от меня, оберегая меня от их гнева и давая сосредоточиться. Тщательно обследовав структуру общего магического фона Визелиуса, я приблизилась к магическому разрыву возле раны. Там нити неплотно прилегали друг к другу. Через мизерный промежуток и просачивался яд. Соединять края не имело смысла. Сначала нужно было очистить их от яда. «Надо подумать», — нервно смахнула я под солба. «Ему не помочь?» — сдержанно спросил тортон «Я... я не уверена», — ответила растерянно. «Объясни. Я нашла разрыв нитей и могу их срастить». «Почему бездействуешь?» «Она хочет перед смертью помучить его». Додумался кто-то из демонов. Остальные с подозрением покосились на меня. «Вы настоящие варвары!» — возмущённо воскликнула я. Увидели «У Визелиуса достаточно шансов на выживание!» Мои слова вызвали недовольство, и в комнате поднялся шум. Тортен приказал демонам выйти во двор и оскорбеть там. «Чего ты не договариваешь, Лионель? Твоих сил не хватает на спасение моего друга?» — спросил Тортен. «Зачем ты их прогнал?» — спросила я вместо ответа, собираясь с мыслями. Они не должны видеть тебя рядом с Визелиусом, когда он умрет. Он не умрет. Ты сказала, что не в силах ему помочь, ответил Тортен. Подтверждаю, вмешался Андрас. Я сказала, мне надо подумать. Леонель, ты можешь помочь Визелиусу, да или нет? Не знаю, ответила я паническим тоном. При определенных условиях, наверное, получится. Ни слова не говоря, Тортен повернул меня к себе и заставил посмотреть ему в глаза. Рассказывай. «Вместе мы справимся». «Магические нити пропитались ядовитой магической структурой. Соединив магический фон, я не остановлю заражение. Нужно выжечь яд». «Тортен обладает демоническим огнем, раздался голос Андреса за спиной. «По нашей магической связи я направлю в тебя магический огонь. Ты выжишь яд», — Нашел выход Тортен. «Я никогда ничего подобного не делала», — усомнилась в своих способностях. «Ты справишься, я тебя подстрахую». Приблизившись, Андрос тихо встал за моей спиной, следя за моими движениями. Я наполнила свои руки теплом, нащупывая место, где магические нити были поражены ядом. Тортен положил руки на мои плечи, и пламя побежало по моим венам к пальцам. Через нашу связь я инстинктивно управляла огнем. "Слишком сильный напор", забеспокоилась я. "Снизим его, и яд начнет распространяться быстрее", возразил Тортен. Под воздействием огня я шипел, растворяясь и очищая нити. Визелиус, недавно потерявший сознание, открыл глаза и зарычал от боли. «Он пришел в себя! Прекратите, ему больно!» — забеспокоился Андрос. «Я выдержу!» — со злостью сказал Визелиус. «Продолжайте, не отвлекайтесь э -э -э". Дверь резко распахнулась, и в комнату ворвались разъяренные демоны. «Не позволяйте девчонке мучить его! Оттащите его от нашего друга!» — раскричались демоны. «Она помогает мне, олухи!» Не сдержал рыка Визелиус. «Вышли вон!» — не отвлекаясь, холодно приказал Тортон. Демоны побурчали и удалились. После очищения магических нитей от яда я начала восстанавливать поврежденные концы. Мои пальцы дрожали от усталости. Слабость мешала сконцентрироваться и выполнить даже самую простую задачу. Приходилось пересиливать себя. Тортен, не желая касаться меня дольше необходимого, отступил, дав мне возможность спокойно завершить работу. «Оторвись на минутку», — прозвучал над духом его заботливый голос. «Тебе нужно попить». Стало понятно, куда он ушел, Налить мне воды. Тортен обхватил меня за плечи и повернул к себе. Я затуманенным взором посмотрела на него. Взяв стакан с тумбочки, он бережно поднес его к моему лицу. Прохладное стекло коснулось моих губ. Сделав несколько глотков, я почувствовала себя немного лучше. «Вот и молодец», — похвалил Тортен, стирая капельки воды с моих губ. Дыхание сбилось, и мне срочно пришлось брать себя в руки. «Нужно закончить и закрыть магический круг», — хрипловато произнесла я, опасаясь, что Визелиусу станет хуже. «Надеюсь, восстановление магического фона поможет ему пойти на скорую поправку и вернет регенерацию». «Он жив, ты и так сделала невозможное», — успокоил меня Тортен. «При чем здесь я? Твой огонь его спас!» «А кто вел себя как торговка на площади, требуя не дать ему умереть?» — усмехнулся Тортон, и я покраснела. «Я просто переживала за него!» «Кстати, почему вам так важно было его спасти?» — спросил Андрас, не отводя взгляд от моих светящихся рук. «Моя магия стекала с кончиков пальцев, восстанавливая структуру поврежденных нитей, удлиняя и соединяя их». «Он дорог Тортону!» — ответила без раздумий. Заметив наступившую тишину, поняла, что сказала лишнее и добавила. Еще он ваш лучший друг Андрес. Шумно выдохнув, я закончила с восстановлением магического фона. Я опустила руки и Визелиус медленно открыл глаза. Его способность к регенерации восстановилась. Его раны начали затягиваться. От мелких порезов остались только кровавые следы, напоминающие о них. Неужели у нее получилось? спросил он, ощупывая себя. «Ты про твою спасенную жизнь?» — рассмеялся Андрес. «Или про регенерацию? Теперь ты и должен до конца жизни, дружище». Визелиус удивленно расширил глаза. Оправившись, он осознал, кому обязан своим спасением. «Не волнуйтесь, вы мне ничего не должны», — заверила его. Рывком сев на кровати, он серьезно посмотрел на меня. «Вы спасли меня, госпожа, и я этого никогда не забуду». Глядя на Тортона, я колебалась, не зная, как отнестись к словам Визелиуса, который только что назвал меня своей госпожой. Владыка, ободряющий мне, кивнул, показывая, что не возражает против такого обращения со стороны своего вассала. Взаимоотношения с демонами до сих пор оставались для меня загадкой. Дверь тихонечко скрипнула, и я услышала расстроенный женский голос. «Он умер? Можем ли мы с ним проститься?» Повернув голову, я увидела в дверном проеме демоницу с глазами, полными слез. Пожалуйста, успокойтесь, я полностью понимаю вас и не стану мешать вашему общению, мягко сказала я, слезая с кровати. Обойдя ее, одернул опущенный балдахин. Визелиус жив? провопила демоница и с радостным воплем кинулась к нему. Скорее всего, Визелиус был кем-то очень близким для нее. Тортон прижал меня к себе, не давая ей меня на радостях снести. Самое худшее позади, сказала я, выдохнув облегченно. На возгласы демоницы сбежались другие демоны. Они весело смеялись и похлопывали друг друга по спинам, обсуждая произошедшее. «Как ей удалось его спасти? Возможно, рана была не настолько серьезной, Отказывались демоны признавать мою помощь. «Рана была страшная и только на вид», — ответила я, понимая, как им важно не быть благодарными обычному человеку. Вздох облегчения пронесся по спальне. «Вы воины или трепетные девицы на выданье?» «Неужели вам легче принять приятную ложь, нежели суровую правду? Без помощи Леонель наш друг не протянул бы и до утра», — внес суровую ясность владыка. Ошеломлённые демоны замерли, а затем, как по команде, встали передо мной на колено. «Мы благодарны вам, госпожа, и клянемся в верности до конца наших дней», — прозвучало единогласно. Я перепуганно отшатнулась и прижалась к Тортону, который крепко обнимал меня. «Это лишнее!» Выдавила я из себя, совершенно не ожидая такого поворота событий. Наступившую тишину разорвал громкий смех, заставивший присутствующих вздрогнуть и обернуться. Визелиус ржал аки лошадь. Эта девчонка и впрямь сущее бестие, полное сюрпризов. Боги сделали нам невероятный подарок. Я с нетерпением жду, какой следующий сюрприз вы нам преподнесёте. О боже, кажется, часть яда осталась в его организме, и он бредит, запрокинув голову, прошептала я. Мои слова предназначались только для ушей Тортона. «Он в полном порядке», — отозвался он. «Ты всего лишь очаровала его». Я пригляделась к владыке, пытаясь разгадать причину его внезапной нежности. «Ты переутомился?» — на всякий случай спросила я. «Демоны редко устают, в отличие от людей», — ответил Тортон «Кто-нибудь, проводите Лионель в ее комнату». На удивление, сомнительное предложение побыть моей нянькой вызвало ажиотаж среди демонов. Андрас, и тот вызвался. «Благодарю вас, госпожа, за спасение нашего друга», — с уважением произнес он. «Почту за честь проводить вас. Позволите, господин, и мне присоединиться к ним», — спросила та самая демоница, которая сильно переживала за Визелиуса. «И мне, позвольте сопроводить госпожу, я заслуживаю этого больше», — начали спорить другие демоны, пытаясь решить, кто же будет моим сопровождающим. Пока они обсуждали, кто из них пойдет меня провожать, я подошла к кровати и придирчиво осмотрела Визилиуса. Он выглядел здоровым, а его аура казалась полностью восстановленной. Прикоснувшись к моей руке, Визилиус произнес: «Вы вернули меня из-за грани. Вы настоящая владычица бездны. Вы идеально подходите нашему господину, Леонель. Я рада, что вы остались с нами и не дадите мне заскучать своей язвительностью», ответила я с улыбкой. «Пожалуйста, называйте меня по имени». «Титул госпожа заставляет меня чувствовать себя пожилой дамой». «Ты и другим разрешаешь обходиться без формальностей в общении с тобой», — поинтересовался Тортен. Я обернулась и увидела, что он с улыбкой смотрит на меня. «Я не возражаю. Учитывая наше недавнее колено преклонения, мы уже почти что семья. Думаю, они и так не забудут о своей клятве верности. Из тебя выйдет прекрасная жена». Не дав возможности ответить, Тортен быстро выпроводил меня, а заодно и толпу голдящих демонов. Они хотели удостовериться, что со мной по пути в покое ничего не случится. Я не видела ничего плохого в их заботе. Как только моя голова коснулась подушки, я задремала.